Присал парень, устраивается на работу. Вы, сото, выглядите недостаточно подвижно для своего возраста. А вам кто нужен? Программист или обезьяна? Рукается молодош ⁇ Тебе, кроме меня, то есть кроме секса, ничего тебя не интересует. Ты не права. Можешь еще и покормить меня? В автобусе полно народу. Сенсина с расстроенным видом держится за поручень. Ну разве встретишь теперь нормального мужчину У такого вот, вот, чтобы вот как вот эта вот твердая залезка. Замелел их! Шестидесятипроцентная вода истинно русский диетический напиток. Полезен тем, кому много воды вредно хорошо льется, прекрасно пьется, способствует аппетиту и хорошему настроению, раскрепощает сознание. Скажите мне, возможно ли дружба между двумя мусинами? или природа рано или поздно возьмет свое? Природа однозначно берет свое, да. И они бегут искать третьего.